в бальбекском холле, ревбельском кафе, кавалерийской казарме, на донсьерских ужинах с офицерами, в театре, где он влепил пощечину журналисту, у принцессы Дагерманд. И оттого он словно оставил мне более яркие, более четкие отпечатки своей жизни, более светлое горе от своей смерти. чем все то, что зачастую остается нам от людей, которых мы любили больше, но с которыми общались постоянно, благодаря чему образ, хранимый нашей памятью, нечто усредненное от бесконечно и неуловимо различных образов. И из-за нашей чрезмерной привязанности к ним не остается... в отличие от тех, с кем число встреч помимо нашей воли было ограничено, а сами встречи были редкими и непродолжительными, иллюзии, что между нами была, возможно, более крепкая привязанность, и лишь обстоятельства этому помешали. Несколько дней спустя после того, как я впервые увидел его, гнавшегося за своим моноклем по Бальбекскому холлу, и решил, что он, Необычайно воскомерен. На пляже я увидел другой живой образ, и этот образ тоже существовал теперь лишь в виде воспоминания. Это была Альбертина, попиравшая песок, безразличная ко всему, и морская, как чайка. Я так скоро полюбил ее, что, чтобы гулять с ней каждый день, не уехал из Бальбеке, чтобы повидаться с сен лу И, однако, история моих отношений с ним сохранила также и свидетельство о том, что на некоторое время я разлюбил Альбертину, ибо если я сколько-то времени и провел с Робером в Донсиере, то лишь из-за печали, что меня не покидало чувство к госпоже де Германт. Его жизнь и жизнь Альбертины, с которыми я столь поздно соприкоснулся в Бальбеке, и которые так скоро оборвались, едва пересекались. Но это его, — твердил я себе, видя, как проворные челноки лет нити между теми воспоминаниями, что поначалу казались наиболее удаленными друг от друга, — это его я посылал к госпоже Бонтан, когда меня покинула Альбертина. И потом я узнал, что их жизни таили схожую тайну о которой я и не подозревал. Тайна Сен-Лу причиняла мне теперь, может быть, больше страданий, чем тайна Альбертины, которая стала мне теперь так чужда. Но я никак не мог утешиться, что и ее век, и век Сен-Лу были так коротки. Они часто говорили, заботясь обо мне, «Вы больны». Но умерли они, а я остался сопоставлять разделенные небольшим промежутком времени их последние образы перед траншеей у реки с тем, какими я впервые увидел их, когда даже в случае с Альбертиной, если что-то и было в ней ценным для меня, то только ее связь с погружающимся в море солнцем. Смерть Сен-Лу огорчила Франсуазу больше, чем смерть Альбертины. Она тут же вспомнила свою роль плакальщицы и перебирала воспоминания о покойном, причитая и предаваясь безутешной скорби. Она кичилась своим горем, ее лицо высыхало, и она отворачивала голову только тогда, когда я случайно выказывал свое, и ей хотелось сделать вид... что она ничего не заметила. Ибо, как бывает у многих нервических натур, нервозность ближних, вероятно, слишком походящая на собственную, ее раздражала. Теперь она охотнее давала понять, что у нее прострел, что у нее кружится голова, что она ударилась. Но стоило мне вспомнить о какой-нибудь своей болячке, как к ней возвращалась ее неизменная степенность, и она делала вид, что не слышит. — Бедный Маркиз! — говорила она, хотя и не могла удержаться от мысли, что он наверняка сделал все возможное, чтобы остаться, а когда призвали, чтобы избежать опасности. — Бедная мать! — говорила она госпоже де Марсант.